Глава девятая, в которой Фандорина ждут новые потрясения. В себя Ираст Петрович приходил постепенно. Чувства оживали по очереди. Первым включилось обоняние. Пахло кислятиной, пылью и порохом. Потом воскресло осязание, щека почувствовала шероховатую деревянную поверхность, запястья соднили, во рту солонило, не иначе, как от крови. Последними вернулись слух и зрение, а вместе с ними, наконец, заработал рассудок. Фандорин понял, что лежит на полу, лицом вниз, руки скрючены за спиной. Приоткрыв один глаз, коллежский асессор увидел заплеванный пол, шмыгнувшего в сторону рыжего таракана и несколько пар сапог. Одни были щегольские, хромовые, с серебряными оковками по носку, и что-то уж очень маленькие, будто на подростка. Чуть дальше за сапогами РасПетрович увидел такое, что разом вспомнил все. Прямо на него смотрел мертвый глаз Ксаверия Феофилактовича. Пристав тоже лежал на полу, И лицо было недовольное, даже сердитое, словно желающее сказать. «Ну уж это совершенная ерундовина вышла!» Рядом виднелся залитый кровью черноволосый затылок массы. Раст Петрович зажмурился. Хотелось снова уйти в черноту, чтоб ничего больше не видеть и не слышать. Но резкие, мучительно отдававшиеся в мозгу голоса Не позволили. «Ну, Абдул-Галаваан!» Голован, говорил один возбужденный с сифилитической гнусавостью. «Как этот по фене заработал, я уж думал не тот. Абдул как хрязь гирита!» Неспешный голос с татарским проглатыванием окончаний пробасил: «Как ж не тот, дурь твоя башка! Сказан ж было, который с косоглазым китаезом того и бей!» — Дык этот не китайоза, а киргизец. — Сам ты киргизец. Мног у нас тут по хитровке косоглазых-то ходит. А и ошибся бы, невелик беда. Скинули бы в рек, додел да с концом. — Фиска-то какова, — заговорил третий голос, вроде бы искательный, но с истеричной ноткой. — Ка бы не она, дедок этот нас всех порешил. — А ты, Миша, — говорил, — их двое будет, а, Миш? «А их, Миш, видишь, трое!» И ломтя вон подырявили. «Кончается ломоть-то, Миш! Всю внутреннюю он ему пулей прожег!» Услышав имя Миша, Фандорин окончательно передумал уходить в черноту. Болел ушибленный затылок, но Раст Петрович отогнал боль, загнал ее в пустоту, в ту самую черноту, откуда недавно вынырнул. «Не до боли сейчас было!» Тебя бы фиска кнутом пороже, чтоб не пила. Вяла с развальцей произнес фальцет. Но заради такого случая я прощаю. Ловко, Лигаша, дарила. Подошли два алых Софьяновых сапожка, встали напротив Хромовых. Можно и пороже, Мишенька. Певуче пропел хрипловатый женский голос. Только не гони. Третий день тебя Соколика не видела. И тосковалась вся. «Приходи нынче, полоскаю!» «После полоскаемся!» Щегольские сапожки сделали шаг и приблизились к Фандорину. «А пока мест поглядим! Что за жук такой припожаловал? Вертаника его, шуха, ишь, глазом высверкивает!» Эраста Петровича перевернули на спину. «Вот он каков, Миша маленький, ростом цыганки чуть выше плеча, а против деловых... И вовсе недомерок. Лицо тонкое, дерганное, уголок рта подрагивает. Нехорошие глаза, будто не человек, а рыба смотрит. Но в целом, пожалуй, красавчик. Волосы поделены пробором ровно охонько пополам, на концах курчавятся. Неприятная деталь. Черные усики, точь-в точь, как у самого Эраста Петровича, и подкрученные точно так же. Фандорин немедленно дал себе зарок, что усы фиксатурить больше никогда не станет. Тут же подумалось: а больше, пожалуй, и не придется. В одной руке бандитский король держал герсталь, в другой стилет, который Фандорин носил у лодыжки. Выходит, обыскали. Ну, и кто ж ты такой будешь? спросил сквозь зубы Мишка маленький. Если смотреть снизу, он казался вовсе не маленьким, а совсем напротив, прямо гулливером. «С какой части? С Мясницкой, что ли? Верно, оттуда. Все мои гонители там собрались, вампиры ненасытные». Раст Петрович, во-первых, удивился гонителям и вампирам, а во-вторых, сделал себе на будущее пометочку, что в Мясницкой части, кажется, взяток не берут. «Полезная информация» если, конечно, доведется воспользоваться. — Почему вас трое пришло? — задал Миша не вполне понятный вопрос. — Или ты один, а те сами по себе? Был соблазн кивнуть, но Фандорин решил правильнее промолчать. Посмотреть, что дальше будет. Дальше было скверно. Коротко размахнувшись, Миша ударил лежащего ногой в пах. Раст Петрович видел замах и успел подготовиться, Представил, что с размаху прыгает в прорубь. Ледяной водой обожгло так, что по сравнению с этим удар кованым сапогом показался сущим пустяком. Фандорин даже не охнул. «Крепок старый!» — подивился Миша. «Видать, придется повозиться. Ну да ничего. Так оно даже интересней. Да и время имеется. Киньте его, ребята, пока мест в погреб. Закусим, чем Бог послал» а там и покуражимся. Распалюся, разыграюся, а фиска меня после охолонит. Подвезгли женский хохот коллежского асессора за ноги поволокли по полу за стойку, потом каким-то темным коридором. Скрипнула дверца погреба, и в следующий миг Эраст Петрович ухнул в кромешную тьму. Кое-как подобрался, но все равно ударился боком и плечом. «Держи клюшки свои, горбушка!» — крикнули сверху со смехом. «Погуляй там! Милостыньку пособирай!» На Фандорина один за другим упали оба его коротких костылька. Тусклый квадрат наверху с треском исчез. И Эраст Петрович закрыл глаза, потому что все равно ничего не было видно. Изогнув кисть, он пощупал пальцами путы, стягивавшие запястья. Ерунда, обычная веревка. Нужна маломальски твердая, желательно ребристая поверхность и некоторое количество терпения. Что это там такое? А, лесенка, о которой он только что ударился. Фандорин повернулся к лесенке спиной и принялся быстро ритмично тереть веревку о деревянный стояк. Возни было, пожалуй, минут на тридцать. Иораст Петрович стал считать до 1800 Не для того, чтобы скоротать время, а чтобы не думать о страшном. Но отсчет не мешал черным мыслям вонзаться иглами в бедное сердце коллежского асессора. — Что же вы натворили, господин Фандорин? Нет вам прощения, и теперь уже не будет никогда. Как можно было притащить в этот зверинец своего старого учителя. Добрейший Ксаверий Феофилактович поверил своему молодому другу, обрадовался, что еще может послужить на пользу Отечества. А вон как все вышло. И не судьба виновата, не злой рок, а неосторожность и некомпетентность того, кому отставной пристав доверял как самому себе. Ждали, ждали хитровские шакалы Фандорина. Точнее того, кто придет с китаезой. наверное, казнь вел близких людей бездарный сыщик Фандорин. А ведь предупреждал Грушин, что у Миши Маленького вся полиция куплена. Проболтался кому-то из своих людей несимпатичный Хуртинский, а тот послал весточку на хитровку. Куда как просто. Потом, конечно, выяснится... Что у них там в секретном отделении за Иуда такой? Но ведь массу с Грушиным не вернешь. Непростительная оплошность. Нет, не оплошность, преступление. Раст Петрович застонал от нестерпимой душевной муки, заработал руками еще быстрей, и веревка раньше ожидаемого вдруг поползла, ослабла. Но не обрадовался коллежский асессор, а только закрыл освободившимися ладонями лицо и заплакал. Ах, масса, масса! Четыре года назад в Йокогаме спас Фандорин, второй секретарь российского посольства, жизнь пареньку Якудза. С тех пор Масахира стал верным, да что там, единственным другом, и не раз спасал жизнь падкому на приключения дипломату, однако по-прежнему числил себя в неоплатном долгу. «Ради чего, господин Фандорин притащили вы сюда, за тридевять земель, в чужой мир, хорошего японского человека? Чтобы он нелепо по вашей же вине погиб от подлого удара душегуба?» Горько, невыразимо горько было Эрасту Петровичу И если не разбил он себе голову слизкую стену подвала, то лишь благодаря предвкушению мести. Ох, как безжалостно отомстит он убийцам! К Саверию Феофилактовичу, как христианину, это может и все равно. А вот японская душа Масы в ожидании следующего рождения наверняка возрадуется. За собственную жизнь Фандорин больше не опасался. Был у Миши Маленького хороший шанс прикончить коллежского асессора. Там, наверху, когда тот лежал на полу оглушенный, связанный и безоружный. А теперь извините, ваше бандитское величество. Как говорят игроки, карта легла не в вашу масть. Медный крест на цепи и чудные звездчатые вериги по-прежнему висели у бывшего горбуна на шее. Да, эти болваны еще и подарок преподнесли, клюшки в погреб швырнули. А это означало, что в распоряжении Раста Петровича был целый японский арсенал. Он снял шеи вериги и разъял их на звезды. Пощупал краешки, отточены как бритва. Звезды назывались сяринкенами, и умение метать их без промаха входила в самую первую ступень подготовки ниндзя. В серьезном деле кончики еще и отравой смазывают, но Фандорин рассудил, что ладно будет и без яда. Теперь оставалось собрать нунтяку, оружие пострашнее любой сабли. Эраст Петрович снял с себя крест на цепочке, сам крест отложил в сторону, а цепочку разомкнул и приладил к ней свои костыльки. К одному концу и к другому. Оказалось, что на деревяшках для этой цели имеются специальные крючочки. Молодой человек, не вставая с земли, высвистил нунтянкой над головой молниеносную восьмерку и остался вполне удовлетворен. «Угощение готово! Дело за гостями!» Нащупывая в темноте перекладины, поднялся по лесенке, уперся головой в люк, заперто с той стороны. — Что ж, подождем. Овес к лошади не ходит. Он спрыгнул вниз, опустился на четвереньки, зашарил руками по полу. Через минуту наткнулся на какой-то раскисший рогожный куль, от которого невыносимо несло плесенью. — Ничего, не до нежностей. Эраст Петрович откинулся головой на импровизированную подушку. Было очень тихо, только шныряли во тьме юркие зверьки. Наверное, мыши, а может и крысы. «Ох, скорее бы!» — подумал Фандорин, и сам не заметил, как провалился в сон. Минувшей-то ночью поспать не довелось. Проснулся от скрежета открываемой дверцы и сразу вспомнил, где находится и почему. Неясно только было, сколько прошло времени. По лесенке, покачиваясь, спускался человек в поддевке и юфтевых сапогах. В руке он держал свечу. Раст Петрович узнал одного из Мишиных деловых. Следом в люк влезли знакомые хромовые сапожки с серебряными оковками. Всего гостей было пятеро. Сам Миша маленький, и четверо давишних. Для полного удовольствия не хватало только Абдула. Отчего Фандорин немного расстроился и даже вздохнул. Вот-вот, легаш, повздыхай! оскалился жемчужной улыбкой Миша. Сейчас ты у нас так заорешь, что крысы по щеляму прячутся. Сдохлятиной обжимаешься? Йен-то правильно, скоро сам там будешь. Фандорин посмотрел на куль, служивший ему подушкой, и в ужасе сел. С пола на него пялился проваленными глазницами давний разложившийся труп. Деловые заржали. У каждого, кроме Миши маленького, в руке было по свечке, а один еще держал какие-то клещи или щипцы. «Нечто не понравился?» — глумливо поинтересовался Недомерок. «А прошлую осень шпичка поймали, тоже с Мясницкой. Знакомый, а и нет?» — снова хохочут А Мишин голос стал ласковым, тягучим. «Долго мучился сердешный. Как стали мы ему кишки из брюха тянуть? И мамочку, и тятеньку вспомнил».